Как полагея Евграфовна предположила, так и сделалось. Калинович нанял квартиру у приказничихи. Избранная таким образом хозяйка ему была маленькая, толстая женщина, страшная охотница до пирогов, кофе, чаю, а, пожалуй, небольшим делом и до водочки. Вдовствуя неизвестное число лет после своего мужа приказного она пропитывала себя отдачу своего небольшого домишка в наем, и из полагеи Евграфовны находилась в теснейшей дружбе, то есть прибегала к ней раза три в неделю попить и поесть, отплачивая ей за то принесением всевозможных городских новостей. А если таковых не случалось, так и от себя выдумывала. Дальновидная экономка рассчитывала поставить к ней Кореновича, Во-первых, за тем, чтобы у приятельницы квартира не стояла пустая. Во-вторых, она знала, что та разузнает и донесет ей о молодом человеке все до малейших подробностей. И действительно, приказничиха начала как зайца выслеживать постояльца своего и на первое время была в совершенном от него восторге. «Матери мой», — говорила она, растопыривая обе руки, — Что это за человек? Умница, скромница, прелесть, прелесть мужчина. А потом, когда коренович принял предложенную Петром Михайловичем мебель и расставил ее у себя, она пришла в какое-то почти исступление. Прибежала к Палагеи Евграфовне, лицо ее пылало, глаза горели. — Мать ты моя, Палагея Евграфовна, — начала она рапортовать, — не узнаю я моей квартиры, не мой дом не мои комнаты, хоть вон выходи. Что-то у меня до этого дворянин-помещик стоял, насорил, начернил во всех углах, а у этого, у моего красавчика, красота, чистота, прелесть, прелесть мужчина». Все эти рассказы еще более возвышали в глазах Палагеи Евграфовны нового смотрителя, который, в свою очередь, после его не совсем удачных визитов по чиновникам, Решился, кажется, лучше присмотреться к самому городу и познакомиться с его окрестностями. Он ходил для этой цели по улицам, рассматривал в соборе церковной древности, выходил иногда в соседние поля и луга, лежал по несколько часов на реку и, бродивший в базарный день по рынку, нарочно толкался между бабами и мужиками, чтобы прислушаться к их наречию и всмотреться в их перемешанные типы лиц. Но все это, увы,. Очень скоро изучилась и пригляделась. День на день стал походить, как ворона на ворону. Часов в шесть, например, летнего утра, солнце поднялось уже довольно высоко. В маленьких мещанских домишках начинали просыпаться. Стал показываться из труб дым, и по улицам распространился чувственный запах рыбы и лука. Признак, что хозяйки начали стряпать. Из слободы сошли к берегу два Запоздал их рыбака и, помолившись на забор, спустили лодки. Из ворот по временам выходят с коромыслами на плечах, и, переваливаясь с ноги на ногу, проворно идут за водой краснощеки и совсем уже без стали, но с толстыми задами мещанские девки, между тем, как матери их тонкими, звонкими голосами перебраниваются с такими же звонкоголосыми соседками. На каждом почти дворе клокочут безумолку проголодавшиеся куры. За благости вели крадни. Около собора появилась неописуемая, вроде крытых дрожек, колесница, запряженная в одну лошадь. В ней прибыла еще до прихода отца протопопа старая девица-помещица, которая, чтобы быть ближе к храму Божию, переселилась из своей усадьбы в город с двумя толсторожими девками очень скоро составившими предмет соблазна для молодых и холостых приказных. По деревянному провалившихся во многом местах тротуару идет молодой человек из дворян, недоросль кадников, недавно записавшийся для составления себе карьеры в канцелярию предводителя. Он был в перчатках, но без галстука и без фуражки, которую держал в руках. Голова у него была мокрая. Он сейчас только выкупался и был страстный охотник до этого удовольствия. Несмотря на седьмой час утра, он успел уже в третий раз покупаться. Обедня отошла. Купцы в лавках принялись пить чай с калачами. В открытых окнах присутственных мест стали видны широкие, немного опухлые лица, столоначальников и ненадолго высовываться завитые и напомаженные головы песцов. У подъезда начали останавливаться сначала дрожки казначея, потом исправника, судьи и так далее. Проехал лекарь по визитам. Этот час вряд ли не самый одушевленный. Но потом, часов во втором, около присутственных мест не видно уже ни одной лошади. Окна все спущены. Приказчики в лавках от нечего делать подманивают гулящих на площади голубей известным звуком «гуля-гуля». Тес глупо подходят, думая сначала, что им корму дадут, а вместо того там ладят, кого-нибудь из них за хвост поймать. Но они вспархивают и улетают. И вслед за ними ударяется бежать бог знает откуда появившийся щенок, доставляя им бесконечное удовольствие всем, кто только видит эту сцену. В домах купчихи и мещанки, которые побогаче, выпив по порядочному стаканчику домашней настойки, и весьма плотно пообедав, спят за занавесками на своих высочайших преданных перинах. Мужья их, когда не в отлучке, делают тоже, и спят или в холодильниках, или в сарае. Чиновники обедают и тоже прибираются спать, если только тотчас же после обеда не разбранятся с женами. После этого на улице почти не бывает видно живого существа, а разве пройдет молодой Кадников покупаться? четыре часа с половиной ударят к вечерне. Все начинает мало-помалу оживать. Выспавшиеся мещанки с измятыми лицами идут к колодцу умываться. Из уездного и духовного училища высыпают школьники, и если встретятся, так и подерутся. Лакеи генеральши, отправив парадный на себе стол, но в сущности состоящий из жареной печенки, пескарей и кофейной яичницы, Заморив собственный свой голод пустыми щами, усаживаются в своих леврейных фраках на скамеечке у ворот и начинают травить пуделем всех пробегающих мимо собак, а, пожалуй, и коров, когда тех гонят с поля. На валу появляются гуляющие группы, причем молодые дамы и девицы блестят на солнце своими ярко-цветными платьями и своими тоже яркими шляпками. Глядя на эти группы, невольно подумаешь, а чего бы им не сойтись в этой деревянной навалу беседке и не затеять тут же танцев. Кстати же, через город проезжает жит с цимбалами, и этого я уверен очень хочется сыну судьи, семиклассному гимназисту и пятнадцатилетней дочери непременного члена, которые две недели без памяти меняются несколькими фразами и расходятся. Между тем по улице, обратив на себя всеобщее внимание, проносится в беговых дрожках на вороном рысаке молодой сын головы, страстный охотник для лошадей и, как говорится, батькины слезы, потому что сильно любит кутнуть, и все с дворянами. Солнце садится, воздух свежеет, гуляющие расходятся по домам, в окнах замелькали огоньки. Вон, с одной свечкой... Босоногая Ольгонька накрывает у стол, и он садится своей многолюдной семьей ужинать. Он исправнится, ходит по залу с молодым офицером и заметно с ним любезничает. Вон в маленьком домике честолюбивый писец-магистрата из студентов семинарии, «Чтобы угодить на завтра секретарю» отхватывает вечером седьмой лист четким почерком, как будто даже не чувствует усталости. Но, приостановясь на минутку, вытянет разом стоящую около него трубку с неженскими корешками, плюнет потом на пальцы, помотает рукой, чтоб разбить прилившую кровь, и опять начинает строчить. Вон в доме первого гильдейного купца на угольной комнате примащивается старуха мать поправить лампаду, горящую перед богатой божницей сердито посматривая на лежанку, где заснула молодая ее невестка, только что привезенная из Москвы. На постоялом дворе жирным шиворотком и в красной ситцевой рубашке сидит хозяин за столом и рассчитывает извозчика, медленно побрасывая толстыми опухлыми пальцами косточки на счетах. Извозчик стоит перед ним в изорванном полушубке, и как бы говорить своей печальной физиономией, эко -пария как обдирает. Такова была почти вся с улицы видимая жизнь маленького городка, куда попал герой мой. Но что касается простосердечия, добродушия и дружелюбия, о которых объяснял Петр Михайлович, то все это, может быть, когда-нибудь бывало в старину, а нынче всем и каждому, я думаю, было известно, что окружный начальник каждогодно делает на исправника донос, на стеснительные наезды того на казенные имения. Стряпчий, молодой еще мальчик, придирается и ставит крючки уездному суду на каждом протоколе, хоть сколько-нибудь выгодном для интереса. Даже старичишка городничий при всей своей доброте был с лекарем на ножах по случаю общих распоряжений больничными суммами. Два брата Масленниковы, довольно богатые купцы, не дальше как на днях делившие отцовское наследство, на площади при всем народе дрались и таскали друг друга за волосы из-за вытертой батькиной енотовой шубы. Лежь тут дружелюбие! Скорее ненависть, злоба и зависть здесь царствовали, и только сверх того над всем этим царила какая-то Мертвенность и скука, так что даже отерпевшиеся старожилы-чиновники и те скучали. Стревки нынче по службе тоже пошли выпадать все маленькие и ничтожные, а потому карточная игра посерьезнее совершенно прекратилась. Только и осталось одно развлечение, что придет иногда заседателю уездного суда, непременному члену, большому своему приятелю, поздоровается с ним, и оба зевнут. — Что, Семен Григорьевич, нет ли чего новенького? — спросит один. — Нет, не слыхал, — ответит другой, и опять оба зевнут. — А что, — спросит первый, — вы пешком или на лошади? — А что же, — спросит в свою очередь второй. — Да так, не хотите ли к Семенову зайти? Мне венца столового надо посмотреть. — Хорошо, зайдемте. Зайдут к Семенову, и тут, кстати, раскупорят, да и разопьют бутылочки две Мадеры, и, да уж возвратятся гораздо повеселее, тщательно скрывая от Джон, где были и что делали. Но те всегда догадываются по глазам и делают по этому случаю строгие выговоры, сопровождаемые иногда слезами. Что посушить эти слезы, мужья дают обещание не заходить никогда к Семенову. Но им всегда основательно не верят, потому что обещания эти нарушаются много-много через неделю. Герой мой был слишком еще молод и слишком благовоспитан, чтобы сразу втянуться в подобного рода развлечения. Да, кажется, и по характеру своему был совершенно не склонен к тому. Соскучившись развлекаться изучением города, он почти каждый день обедал угодневых и оставался обыкновенно там до поздней ночи как в единственном уголку, где радушно его приняли, и где все-таки он видел человечески развитых людей. А может быть, к тому стала привлекать его и другая, более существенная причина. Но, во всяком случае, проводя таким образом вечера, молодой человек отдал приличное внимание и службе. Каждое утро он проводил в училище, где, как выражался математик Лебедев, успел уж показать когти. Первым его распоряжением было уволить терку, и на место его был нанят молодцеватый вахмистр. В четверг, который был торговым днем в неделе, многие из учеников мещанских детей не приходили в класс и присутствовали на базаре. Кто торговал в лавке за батьку, а кто и так зевал. Криномич, узнав об этом, призвал отцов и объявил, что если они станут удерживать по торговым дням детей, то он выключит их. Те думали, что новый смотритель подарочка хочет. Сложились и общими силами купили две головки сахару и фунтика два чаю и принесли все это ему на поклон. Но были, конечно, выгнаны позорным образом. И потом, когда в следующий четверг снова некоторые мальчики не явились, Кленович на другой же день всех их выключил. И ни просьбы, ни поклоны отцов не заставили его изменить своего решения. В продолжении классов он сидел то у того, то у другого из учителей с явной целью следить за способами их преподавания. Лебедев, толкуя таблицу извлечения корней, не то чтобы спутался, а позамялся немного, и тотчас же после класса позван был в смотрительскую. Где ему с холодную вежливостью замечено, что учитель с преподаваемой им наукой должен быть совершенно знаком, и что при недостатке сведений лучше избрать какую-нибудь другого рода службу. Зверолов целый месяц не ходил за охотой и все повторял. — Вот, — говорил он, потрясая своей могучей, совершенно нечесанной головой, — долби, зады! Как бы взять тебя, молокососа, да из хорошей винтовки шаркнуть пулей, так забыл бы важничать. Румянцев до невероятности подделывался к новому начальнику. Он бегал каждое воскресенье поздравлять его с праздником. Кланялся ему всегда в пояс, когда тот приходил в класс, и, наконец, будто бы даже, как заметили некоторые школьники, проходил мимо смотрительской квартиры без шапки. Но все эти искания не достигали желаемой цели. Клинович оставался с ним сух и неприветлив. Впрочем, больше всех гроза разразилась над Экзархатовым. Который крепился было месяца четыре, но, получив январское жалование, не вытерпел и выпил. Домой пришел, однако, тихий и спокойный, но жена по обыкновению все-таки начала его бронить и стращать, что пойдет к новому смотрителю жаловаться. — А, Яшка Калинович! — воскликнул он, сжимая кулак и потрясая им, как трагический актер. — Боюсь я какого-нибудь Яшки Калиновича. Врет он. Он не узнал меня. Ему стыдно было поклониться Экзархатову. Так знай же, что я презираю его больше, подлец. А в ноги поклонюсь Петру Михайловичу. А перед ним на полвершка не согну головы. Он отрекся от старого товарища, подлец. — Ступай к нему, змея подколодная, иди под крыло, и покровительство тебе подобного Калиновича! — продолжал он, приближаясь к жене. Но та стала уж в оборонительное положение и, вооружившись кочергой, кричала в свою очередь. — Только тронь! Только тронь! Так вот, крюком оба глаза и выворочу! Две младшие девчонки, испугавшись за мать, начали реветь. На крик этот пришел домовой хозяин, мещанин и стал было унимать Экзархатова, но тот, приняв грозный вид, закричал на него «Плебей! Иди вон!» Но плебей не шел. Экзархатов схватил его за шиворот и приподнял на воздух. Но в это время ему самому жена вцепилась в галстук. Девчонки еще громче заревели. Словом, произошла довольно неприятная домашняя сцена, вследствие которой Экзархатова... Подхватив с собой домохозяина, отправилась с жалобы к смотрителю. Все про все рассказала ему о своем озорнике, и чтобы доказать, сколько он человек буйный, не скрыла и того, какие он про него, своего начальника, говорил поносные слова. Это же самое подтвердил и хозяин дома. Кледович выслушал их очень внимательно и спокойно. «Очень хорошо. Распоряжусь», — сказал он, — и велел им идти домой, а сам тотчас же написал городничему отношения о производстве следствия о буйных и неприличных поступках учителя Экзархатова и, кроме того, донес с первой уже почтой об этом директору. Когда это узналось и когда глупой Экзархатовой растолковали, какой ответственности подвергается ее муж, она опять побежала к смотрителю, просила, кланялась ему в ноги, — Батюшка, — молила она, — не пусти померу, мало ли, что у мужа с женой бывает, не все в согласии живут. У нас с ним эти побоищи нередко бывали, все сходило, помиловал отец мой. Пришел и хозяин дома с этой же просьбой. — Я, сударь, — говорит, — не ищу, вот те царицы небесные не ищу. Тем, что он человек добрый и дал только тебе за извет, а ничего не ищу. На все эти просьбы Калинович отвечал. «Я ничего теперь больше не могу сделать со своей стороны» и не стал больше слушать. Экзерхатова бросилась после этого к Петру Михайловичу и рассказала ему все, как было. «Дура вы, сударыня, хоть и дама! Кутить да мутить только умеете», — отвечал он ей. Пачка Петр Михайлович, если б я это знала...» Принимающий от нас просьбу, хоть бы вспыхнул. Тихо да ласково выслушал, а сам кровь хочет пить аспитетакой. То-то и есть, а меня так потатчиком называли, — проговорил Петр Михайлович и пошел к Калиновичу. Яков Васильевич, отец и командир, — говорил он, входя, — что это вы за Терек с Экзархатовым? Плюньте, бросьте. Он уж ручаюсь, вам больше никогда не будет. С ним это, может быть, через десять лет случается, — солгал старик в заключении. — Я ничего не могу теперь сделать, — отвечал Калинович и объяснил, что он донес уже директору. — Ах, боже мой, боже мой, — говорил Петр Михайлович, — какой вы, молодой народ, вспыльчивый, не разобрав дело, бабы слушать. Нехорошо, нехорошо... Повторил он с досадой и ушел домой, где целый вечер сочинял к директору письмо, в котором, как прежний начальник, и спрашивал милосердия к Зархатову и клялся, что тот уж никогда не сделает в другой раз подобного проступка. Когда твоего его было по возможности успешно. Экзархатову сделали строгий выговор и перевели в другой город. Когда тот пришел прощаться, Старик, кажется, приготовлялся было сделать ему строгое внушение, но, увидев печальную фигуру своего любимца, вместо всякого наставления спросил, есть ли у него деньги на дорогу. Экзархатов покраснел и ничего не отвечал. Петр Михайлович потихоньку и очень проворно сунул ему в руку десять рублей серебром. Экзархатов вместо ответа хотел было поймать у него руку и поцеловать, но Годнев Из первого же города бедняк прислал письмо, которое все было испещрено пятнами от слез. Читая его, Петр Михайлович расчувствовался и сам прослезился. Когда Настенька спросила его, что такое с ним, он отвечал. — В гроб с собой возьму это письмо. Царь Небесный, простит мне за него хоть один из моих грехов. Вскоре пришел Калинович и, заметив, что Петр Михайлович в волнении, тоже спросил, что такое случилось. Настенька рассказала. «В гроб, сударь, возьму с собой это письмо», — повторил и ему Петр Михайлович. Клиновский в ответ на это только переглянулся с Настенькой, и оба слегка улыбнулись. Вообще между стариком и молодыми людьми стали постоянно возникать споры по поводу всевозможных житейских случаев. Исключали ли из службы какого-нибудь маленького чиновника, Петр Михайлович обыкновенно говорил «жаль, право, жаль», а Калиновичу, напротив, доставляло это даже какое-то удовольствие. — С ним не то бы еще надо было сделать, — замечал он. — Эх, Яков Васильевич, — возражал Петр Михайлович, — семьянин, сударь, чем теперь станет питаться с семьей? Он делал зло тысячам. Таким одним с его семьей можно пожертвовать для общей пользы, — отвечал Калинович. «Знаюсь, — Знаю, восклицал Петр Михайлович, — да прощать бы сначала, так, может быть, и исправился бы. Затевалась ли в городе свадьба или, кто весело справлял именины, Петр Михайлович всегда с удовольствием рассказывал об этом. — Люблю, как люди женятся и веселятся, — заключал он. А Калинович с Насенькой начнут обыкновенно пересмеивать и доказывать, что все это очень пошло и глупо. Так что старик выходил, наконец, из себя и даже прикрикивал, особенно на дочь, которая, в свою очередь, не скрываясь, и довольно дерзко противоречила всем его мягким и жизненным убеждениям. Но зато Калиновича слушала, как оракула, и соглашалась с ним, безусловно, во всем. Когда Петр Михайлович начал в своей семье осуждать резкие распоряжения молодого смотрителя по училищу, она горячо заступалась и говорила, «Не может же благородно мыслящий человек терпеть это спокойно». Фразу это она буквально заимствовала у Калиновича. «Зло есть во всех», — возражал ей запальчиво Петр Михайлович. «Только мы у других видим сучок в глазу, а у себя бревна не замечаем». — Что ж, папенька, неужели же Калинович хуже всех этих господ? — спрашивала Настенька с насмешкой. — Я не говорю этого, — отвечал уклончиво старик. — Человек он умный, образованный, с поведением. Я его очень люблю, но сужу так, что молод еще, заносчив. Несмотря на споры, Петр Михайлович действительно полюбил Калиновича. звал его каждый день обедать, и когда тот не приходил... Он или посылал к нему, или сам отправлялся наведаться, не прихворнул ли юноша. Насчет дальнейших видов полагии Евграфовны старик был тоже не прочь, и, замечая, что Калиновича нравится Настеньке, любил по этому случаю потрунить. «Кого ты ждешь? По ком тоскуешь?» — говорил он ей комическим голосом. Когда она сидела у окна и прилежно смотрела в ту сторону, Откуда должен был прийти молодой смотритель? Настеньке было это досадно. Провожая однажды вместе с капитаном Калиновича, она долго еще с ним гуляла, и когда воротилась домой, Петр Михайлович запел ей навстречу. — Как вчера своего милого провожала далеко! Настенька вспыхнула. — Что это, папенька, за шутки? — Это обидно, — проговорила она и ушла в свою комнату. Через полчаса к ней явился было капитан. «Братец очень огорчен, что вы сердитесь на них. Пойдите помиритесь и попросите у них прощения», — проговорил он. Но Настенька не пошла, и самому капитану сказала, чтобы он оставил ее в покое. Тот посмотрел на нее с грустной улыбкой и ушел. Вообще, Флегонт Михайлович в последнее время начал держать себя как-то странно. Он ни на шаг обыкновенно не оставлял племянницы, когда у них бывал Калинович. Если Настенька сидела с тем гостиной, он был тут же. Переходили молодые люди в залу, и он, ни слова не говоря, только покуривая свою трубку, следовал за ними. Но более того, ничего не выражал и не высказывал. Частые посещения молодого смотрителя Годневым, конечно, были замечены в городе и, как водится, перетолкованы. Первая об этом пустила ноту приказничиха, которая совершенно переменила мнение о своем постояльце. И произошло это вследствие того, что она принялась было делать к нему каждодневные набеги с целью получить приличное угощение, но, к удивлению, ее Калинович не только не угощал ее, но даже не сажал и очень холодно спрашивал, что вам угодно. «Подлинно, матери моей, человека не узнаешь, пока пуд соли не съешь», — говорила она. «То ли уж мне на первых порах не нравился мой постоялец?» А вышел прискупой-скупой мужчина. «Кусочка матери моей не уволит дома съесть», — Белого хлебца к чайку не купит. Все пустым брандыхлыстом брюха наливает. А коли дома теперь сидит, как собака голодный, так без ужина и ляжет. Только и кормится что угодневых. Ну, а те тоже знаем, из чего прикармливают. Девка-то, говорят, на стену лезет, так и из-за этого жениха желается. И дай бог ей, конечно, кто того из женщин не желает. Все эти слухи глубоко поразили сердце все еще влюбленного Медиакритского. Ровно трое суток молодой столоначальник пил с горя в трактире с приятелем своим, песом казначейства Звездкиным, который был при нем чем-то вроде наперстника. Поверенный во всех его сердечных тайнах, он обыкновенно курил на его счет табак, и в трактирах, когда у Медиакритского случались деньги. Разговор между приятелями был, как видно, на этот раз задушевный. Медиакритский держал в руках гитару. потринкивая на ней в раздуме, он час от часу становился мрачней и начинал уж, как говорится, погасать. — Саша, друг, сыграй что-нибудь? Отведи мою душу, — начал Звездкин, тоже сильно выпивший. Медиакритский вместо ответа взял в прищепку на гитаре аккорд и запел песню собственного сочинения. «Знаешь девушку или нет, черноглазу, черноброву? Ах, где, где, где, во дворянской слободе как-то девушка живет, с кем любовь свою ведет? Ах, где, где, где, во дворянской слободе Ходит к ней знать, молодец, ни боярин, ни купец. Ах, где, где, где. Во дворянской слободе. А прочие, сами понимаете и на усмотайте, заключил он и, взъерошив себе еще больше волосы, спросил две пары пива. Слушай, Саша, я тебя люблю и все знаю и понимаю, продолжал Звездкин — Погоди! — постой! — начал Мендиакрицкий, ударив себя в грудь. — Когда так правду говорить, она и со мной омурничала. — Знаю! — подтвердил Звездкин. — Постой! — перебил Мендиакрицкий, подняв руку кверху. — Голова моя отчаянная! В переделках я бывал! Погоди! Я ее оконфужу! Перед публикой оконфужу! И затем что-то шлепнул приятелю на ух. Важно, Саша, слушай, ты меня тоже знаешь, валяй, брат. Коль я тебе это говорю, ну и баста, подтвердил Звездкин. И баста, подтвердил Медиакрицкий совершенно уж потухающим голосом.